Максименко Алексей Афанасьевич, заместитель командира эскадрильи 640-го бомбардировочного полка. Самый страшный полет был на Бостонах над Ансик. Перед вылетом к нам приехал начальник штаба разведки четвертой воздушной армии. Он сообщил, что у немцев на аэродроме Алила сосредоточено 92 самолета, имеющие один боекомплект и одну заправку горючим. В нашу задачу входит нанесение удара по взлетно-посадочной полосе. Он предупредил, что воздушный бой будет жарким. Налет совершался тремя полками бомбардировщиков, которые прикрывали три полка истребителей. На цель вышли на шесть тысяч метров. Штурман говорит: с аэродрома взлетают четверки, пары и даже шестерки. Будет каша. Начали бить зенитки. Я командую: разомкнись. Потом начали атаковать истребители. Самкнулись. И начался воздушный бой. Немцы атаковали сразу и справа и слева. Опустил оба видомых звена, чтобы дать возможность стрелкам вести огонь во всех направлениях. Смотрю, подбили командира звена Радионова. Товарищ командир, я ранен в голову, горит левый мотор. Сбросил бомбы. Нет, по команде штурмана сбросить бомбы на цель. Начал снижаться на одном моторе. Я дал команду четверке истребителей прикрыть его, и он, горящий, ранен, на одном моторе сбросил бомбы на цель. Я говорю, уходи, четверка прикроет. У него начал отказывать второй мотор. Лёша, счастливо тебе жить, прощай. Потом уже выяснилось, что им удалось перетянуть линию фронта. Штурман и радист выпрыгнули на парашютах и попали на нейтральную полосу. Стрелок был убит, а он упал на железнодорожную насыпь и погиб. В этом же вылете сбили Сережу Смирнова, Левого Ведомого Радионова. Штурман мне говорит, командир парашютист снижается прямо на Данск. Мы потеряли два экипажа. Из другого полка еще один экипаж был сбит, но в этом воздушном бою мы сбили двадцать семь немецких истребителей. Руководил воздушным боем истребителей подполковник Зеленкин. Ему единственным дали полководческий орден Суворова третьей степени. Закончилась война. Мы стоим в Познани. И мимо шла колонна бывших военнопленных. И вдруг из нее выходит Смирнов. Товарищ командир, лейтенант Смирнов прибыл из плена. Двое суток пили водку, и он рассказал нам свою эпопею, а потом пришел начальник особого отдела: "Где тут у вас пленный летчик?" И забрал его. Его отправили в лагерь на Северный Урал. Он там сидел лет десять. Сам он был из Донецка. Как-то я ехал в Сочи и вышел на станции попить пива. Подходит ко мне милиционер: "Товарищ командир, не узнаете?" Я смотрю: Сережа Смирнов. Он отсидел и работал уже в милиции. Сложно был полет на Тюнексберг. Зениток было много, и стреляли они очень точно. Пекло. Одна за другой, все рядом. Думаешь, и все на тебя нацелены? Помню, у меня замкомецко Мишу Петрова ранило. Он мне говорит: товарищ командир, ранило в голову. Зажми рану. На цель выйдем и потом пойдем. Течет все равно. Правый глаз ничего не видит. Так смотри одним глазом. Выйди из строя. Найди бинт. Он обычно у нас лежал в правом кармане. Сделай сам что-нибудь. У меня морда не круглая, бинт не держится. Ну, кое-как забинтовал себя сикость-накость. Отбомбились, вернулись, я всех перестроил, чтобы он первым сел. На земле уже ждет машина скорой помощи. Врач. Интервью Драбкин